Глава седьмая. Да уж, каково вам побывать в такой переделке, посочувствовал пожилой сержант, провожая нас в холодную комнату в глубине полицейского участка. Мы устало опустились на скамьи за столом, покрытым пятнами от непогашенных сигарет и чая. Вы дрожите от холода с этими словами, он накинул на мои плечи старое армейское одеяло. А Мэриел погладила меня по руке. Кей, такая храбрая! Она оставалась около тела. Я невольно ей позавидовала в этот момент. Похоже, она внутренне отстранилась от всего, что произошло. Будто нахождение нами тела стало еще одной написанной сценой, эпилогом к ее спектаклю. Констемль вышел из комнаты и вскоре вернулся с двумя большими кружками из белого фаянса, наполненными крепким сладким чаем. Все еще дрожая, покопалась в своей сумочке и вытащила карманную фляжку Джералда. «Как бы я хотела, чтобы он сейчас был рядом!» Я открутила крышку фляжки. В ней хранилось достойное количество бренди по вполне приличной добавке в каждую из наших кружек. «Это за тебя, Джералд! Где бы ты ни был, как в этом мире или в другом! Разве не было бы чудесно, если вдруг в один из дней ты бы снова вошел?» «Мою жизнь?» Констебль оставался в одной комнате с нами, заметив дружеским тоном. «Не обращайте на меня внимания, леди!» «Но мы же не арестованы, верно?» спросила Марио. «О, ни в коем случае! Вам просто будет необходимо дать показания, мисс!» Мы сидели, потягивая горячий чай и слушая громкое тиканье больших круглых часов на стене. Их стрелки медленно двигались к полуночи. Неужели это происходит с нами? Казалось неприличным хотеть как можно быстрее покинуть полицейский участок. Но что же мы можем указать в своих показаниях? Вряд ли мы сумеем забыть ужас обнаружения тела после всего одной ночи сна или бессонницы. Мэриэлл склонилась ко мне, снимая какой-то волосок со своей шляпы. Это просто ужасно. Как в одном из тех немецких фильмов, где все... О, ну вы же знаете... Тот проблеск страха, который я заметила у нее раньше, похоже, вернулся. Возможно, это был страх от пребывания рядом с мертвым. Выпрямившись, она глубоко вздохнула. И спустя мгновение произнесла в полголоса, скорее для себя, чем для меня. «Я произвела хорошее впечатление на мистера Уитли». «Да, в самом деле». Он сказал, что теперь его можно называть по имени. «Как думаешь, я и вправду произвела на него хорошее впечатление?» «Мэриэл, ради всего святого!» Я закрыла глаза, не зная, что сказать. Называть ее слова глупостью или беспечностью было бы невежливо. Однако, анализируя ее слова, я, по крайней мере, отвлеклась от собственных мыслей. «Она находит убежище в театре», — сказала я себе, подобно тому, как запойный пьяница в бутылке. «Не отмахивайся от меня, Кейт. Я же только стараюсь поддержать разговор, разобраться в происходящем». «Я говорила тебе, что он пригласил меня завтра вместе пообедать?» «Да, кажется, она упомянула об этом». «Да, говорила». Он собирался поставить что-нибудь из Ипсена и спрашивал меня, какую его вещь лучше всего сыграть. «Ну и что ты думаешь об этом?» Звук шагов и голоса в коридоре избавили меня от необходимости отвечать на этот вопрос. Охранявший нас сержант стал постуки смирно, как только в дверь в комнату отворилась. Вошедший человек был одет в отличный темный костюм и безупречно чистую сорочку с темно-зеленым галстуком. Что-то в его облике показалось мне знакомым, особенно глаза карие с зелеными крапинками. Светлые, короткостриженные волосы разделял пробор. Заметно была и легкая небритость на подбородке. И выглядел он довольно усталым. «Приветствую вас, леди. Я инспектор Чарлз из Скотланд-Ярда». Шагнув ближе, он пожал нам руки, пока мы, в свою очередь, представлялись. Все почему-то казалось мне в этот момент совершенно нереальным, словно могло исчезнуть и оказаться столь же ненастоящим, как и драма, разыгравшаяся на сцене всего пару часов назад. Мэрил задержала его руку в своей, Боже, да неужели у вас тут много? Следователей, по делам об убийствах, вы ведь не могли же приехать из Лондона. И прежде чем ответить, инспектор мгновения помедлил, будто решая, как много он может рассказать. Сейчас я должен был возвращаться ночным поездом в Лондон. Не, такая уж част... не так уж часто меня вызывают на север. Так что это станет моим третьим расследованием в Йоркшире. Надеюсь, это не войдет в обычай. Говоря, это инспектор Чарльз смотрел на меня. И тут я сообразила, что именно он появился на сцене в Бриджстеде, когда несколько месяцев назад я работала там по поручению Табиты Брайтуэт. Я расследовала загадочное исчезновение Джошуа Брайтуэта, миллионера, владельца фабрики и горячо любимого отца Табиты. И это стало моим первым делом в качестве детектива. Насколько я помнила, «Инспектор Чарльз хотел тогда от меня отделаться. После того дела я задавалась вопросом, не считал ли он меня ответственной за то, что местный полицейский оказался несведущим в составлении протокола с описанием сцены преступления?» Инспектор кивнул нависавшему над ним сержанту. «Сержант, возьмите, пожалуйста, показания у мисс Джеймисон. В детали не вдавайтесь». Затем он повернулся ко мне. «Миссис Шеклтон?» «Да». «Будьте так добры, пройдемте со мной». Я последовала за ним по коридору в комнату, где в камине горел огонь. Ой, как же я замерзла! он подтянул кресло поближе к огню. Прошу простить, что вас заставили ждать. Я была в каком-то ступоре и ничего не ответила. Поэтому молодому белокожему констеблю, сидевшему за столом у стены с блокнотом наготове, не удалось ничего записать. Я признателен вам за то, что вы сохраняли место преступления в неприкосновенности с того самого момента, как обнаружили тело, и благодарен за то, что вы заметили запонку. Несколько недель назад у меня был случай, когда один болван, деревенский полисмен и некая женщина-фотограф истоптали весь дом. Просто чудо, что кое-какие клочки улик все же сохранились. О да, он прекрасно меня тогда запомнил. «Если вы имеете в виду Бриджстед», — начала я, готовая напомнить ему один-другой его прокол. «Но это было тогда, а теперь у нас совершенно другое», — быстро произнес он. И тут я подумала, может быть, он вспомнил про тот случай, чтобы вывести меня из ступора. Инспектор достал небольшую сумку для улик и положил запонку на небольшой клочок бумаги. Она была размером чуть больше половины квадратного дюйма, золотой полоской по контуру, а в центре находился агат с прожилками белого, черного и коричневого цветов. Запанка в хорошем состоянии, никаких царапин, но имеется небольшая потертость с обратной стороны. — Это прекрасно видно, — заметила я. — Вы считаете, что она может принадлежать убийце? Запанка была не столь дорогой, чтобы принадлежать мистеру Милнеру. Ее вполне могли купить в любом отделе галантереи для мужчин или в ювелирном магазине невысокого пошива. «Вполне возможно. А также она может указывать на драку», — сказал инспектор. «Она вам знакома?» Я отрицательно покачала головой. И подумала, что запонки можно заметить только, если они вызывающие вульгарны, или вы влюблены в их владельца. «До этого вечера вы были знакомы с мистером Милнером?» Нет. Я сидела рядом с ним все первое действие, а потом пересела в задние ряды. И инспектор вопросительно приподнял бровь. Я не люблю сидеть в первом ряду, а он не был идеальным театралом. Его сын играл в этом спектакле. Мистер Милнер постоянно комментировал все, что происходило на сцене. И что же именно он говорил? Если собеседник раздражает, а его комментарии являются непрошенными, то просто удивительно, сколько из них пролетает мимо ушей. Однако некоторые сентенции мистера Милнера по-прежнему крутились у меня в голове. Он критически относился к участию своего сына в спектакле и сказал, что, будучи в возрасте родни, он служил в Южной Африке. Что-нибудь еще? Это представление должно было стать последним для его сына. Мистер Милнер смотрел этот спектакль несколько раз. Боюсь, он просто старался завести меня, поэтому я не очень-то сочувствую бедняге. По его словам, он надеялся на то, что Родни больше не ступит на сцену, во всяком случае, в ближайшее время, мол, Родни будет лучше смотреться, торгуя автомобилями. Юный констебль за столом быстро записывал все сказанное. Он был еще не настолько опытен, чтобы скрыть отсутствие интереса к моим словам. Я достала из сумочки программу представления и открыла ее на странице с рекламой мистера Милнера. «Автомастерская. Милнер и сын. Основана в 1903 году». Саммерфилд Авеню Хайрогейт, единственный районный агент Остин, Дедион, Форт Уэлсели. Поставляются любые марки автомобилей, официальная ремонтная мастерская от Королевского автомобильного клуба и так далее. Агенты Аа, шины, бензин, принадлежности, телеграфный адрес, мотор, телефон четыреста семнадцать. Инспектор взял программку. Э, вы не будете возражать, если я ее заберу? Пожалуйста. Инспектор Чарльз перевернул лист и стал просматривать список трупы. Видимо, это его сын Родни Милнер в роли Генри Майнера. Да. Родни играет подающего надежды бизнесмена, которому и достается девушка. Присутствие инспектора было нечто внушающее доверие. Он неторопливо и внимательно просматривал список трупы. — Вы подозреваете кого-нибудь из трупы или покровителя театра? — спросила я. Инспектор вытянул ноги. — Слишком рано говорить об этом, — мягко произнес он, не подавая виду, что я задала глупый вопрос. Следует держать сознание открытым для всех версий. Но ограбления не было, его бумажник остался при нем. «О — О! — произнесла я несколько нелепо. — Мистер Милнер показался мне человеком, у которого всегда при себе толстая пачка дед банкнот. Он сложил пальцы рук домиком. «Миссис Шеклтон, если мистер Милнер пришел в театр не для того, чтобы насладиться блестящей игрой своего сына, то для чего?» Внутренний голос тут же мне подсказал. «Не стоит говорить плохо о мертвых». «Продавать автомобили в баре после спектакля? Я далеко в этом не уверен». Мне показалось некрасивым представить мистера Милнера как распутника или далеко не самого лучшего театрала. Однако слово должно быть произнесено. Он обожал Люси Уолфендейл, молодую ведущую актрису, и предлагал проводить ее до дому, но она ушла вместе со своими друзьями. Карандаш Констебли за столиком со скрипом забегал по бумаге. Продолжайте. Мистер Милнер произвел на меня впечатление человека, который будет настаивать на своем. Я даже посочувствовала Люси. Когда к нам присоединилась мадам Гирц, мне удалось освободиться. — Мадам Гирц? — уточнил инспектор. Констебль, занятый записью моих показаний, насторожился и выжидающе посмотрел на меня. Я знаю, что у полиции принято использовать конфиденциальную информацию только для нужд следствия, но этот парень выглядел как-то слишком уж заинтересованным в моих словах, и мне это не понравилось. Что-то удерживало меня от того, чтобы поведать, как мадам Гирц с проворством голодной акулы вцепилась в руку Милнера и увела его прочь. Она и ее муж участвовали в спектакле, произнесла я тоном, который мне самой показался чересчур чопорным. Я оставила мистера Милнера с мадам Гирц, и это был последний раз, когда я говорила с ним. И инспектор сразу же обратил внимание на мой намек. Это был последний раз, когда я говорила с ним, но не последний раз, когда я видела его живым. Он повернулся к Констеблю, который замер над своими записями. Пожалуй, на этом мы закончим. Не вызвали ли вы Кэп? Сейчас, сэр. Когда Констебль вышел из комнаты, инспектор взглянул на меня в упор. Миссис Шеклтон, вы наблюдательный, и ваши показания весьма ценны для нас. Было бы несправедливо дольше задерживать вас, особенно после того, что вам пришлось пережить но не будете ли вы столь любезны дать завтра письменное показание о том, что имело место после окончания спектакля? Э, конечно, однако я не хотела бы смущать людей. Скажем, мадам Герц? Да. Инспектор заметил мою уловку. С ним надо держать ухо востро. Он вздохнул и мягко произнес. Поверьте, если это не будет иметь сколько-нибудь существенного отношения к делу, я не стану тратить на него столь ценного для меня времени. Пожалуйста, расскажите мне все. Пользуясь тем, что констебль покинул комнату, я вздохнула и начала рассказывать. Они удалились вместе, мистер Милнер и мадам Гирц. Она ушла первой, а он последовал за ней несколько мгновений спустя. Я почувствовала, что краснее при мысли о том, что инспектор может подумать. Я подглядывала за ними, хотя и не собиралась этого делать. Через некоторое время я пошла в гримерную, чтобы взять там свою сумку, совсем необходимую для ночевки, я забросила ее туда, забрав из камеры хранения вокзала. Это сущий лабиринт помещений за сценой. Я ошиблась дверью и, приоткрыв ее, увидела мистера Милнера и мадам Гирц. Слава Богу, что они меня не заметили. Они были чересчур заняты друг с другом. Продолжайте. Игра слов. В строго юридическом значении на месте совершения преступления. В момент совершения преступления. В то же время в английском языке употребляется как эфемизм на месте и в момент совершения прелюбодеяния. Я порадовалась тому, что вспомнила это выражение. Оно звучит пристойнее, чем рассказ об их занятиях. Инспектор подался вперед всем телом. Мог еще кто-нибудь заметить их там? И в этот момент дверь открыл констебль. «Транспорт здесь, сэр». Инспектор проводил меня на улицу, где ждала колесная двуколка, в которую был запряжен пони. В ней уже сидела Мэриэл, придерживая наши сумки. — Миссис Шеклтон, вы позволите? С этими словами инспектор Чарльз с отменной любезностью взял мою руку под локоть, помогая мне подняться в двуколку. Констебль уселся в повозку вместе с нами. — Возможно, теперь мы считались важными свидетелями которым была необходима полицейская охрана.